Эпилог. Рай Навар. В нашем мире нет уз более крепких, чем узы истинной пары дракона. Лориан доказал мне это множество раз. После того, как мы выбрались из подземелья и объявили союзникам, что с Сириусом Варом покончено, мой дракон немедленно сделал мне предложение. Пусть по законам Синора мы уже были женаты и связаны на всю жизнь, Лориан хотел подарить мне свадьбу, которую я, по его мнению, заслужила. Наверное, я была плохой и неблагодарной дочерью, но я ни одного мгновения не скорбела о смерти собственного отца и без всяких сомнений вручила опустевший трон тому, кто его полностью заслуживал. Официальная коронация Лориана Найтгарда состоялась в день нашей свадьбы, хотя, по моему мнению, он никогда не переставал быть королем Тархейма. Сириус Вар, несмотря на все свои поступки, был похоронен в специально выстроенном для него склепе. Подозреваю, Лориан сделал это для меня, чтобы я могла навещать могилу отца, если бы когда-нибудь его простила. Я сильно в этом сомневалась, но все равно была благодарна». Первые месяцы правления, стыдно признаться, новоиспеченное правительство редко покидало спальню. Если бы не Драгос, который временно взял на себя обязанности по управлению и восстановлению королевства, «Нам бы пришлось обойтись без длительного медового месяца. Лориан старался быть нежным и бережным, помня о моем интересном положении. Но ночами я все так же плавилась от его неистовых ласк, познавая новые грани любви своего супруга. Однако, несмотря на увлеченность семейной жизнью, мы все же сумели выяснить, откуда взялись ларки старого поколения. Оказалось, во дворце сохранились дневники короля Кайдеона – И мой отец не только нашел их, но и смог расшифровать. А король теней некоторое время участвовал в исследованиях кьярнов и вел записи в тайне от своих союзников. Если бы Лориан знал об этом, он бы уничтожил бумаги, не задумываясь, что и сделал, как только правда раскрылась. В одном из поместьй Шейнона мы нашли подвал, где в клетках выращивали новых монстров. Лориан хотел их уничтожить, но я попросила его дать им шанс. Виверны тоже когда-то считались дикими и опасными, но Фурии сумели найти к ним подход. Поэтому, скрипя зубами, но не в силах отказать мне, дорогой супруг отправил экспериментальные образцы в Атсинор, где ими занялись Скайгарды. Все союзники, включая Александра Асгарда, вернулись к себе. Но расстояние не могло стать преградой для истинной дружбы. Со временем я познакомилась со всеми избранницами драконов. Они были очень разными, Среди них оказалась даже одна фея, самая настоящая. Но я понимала, почему именно их мужчины так трепетно ими дорожили. Оливер Даркмор, который долгое время отклонял наши искренние приглашения, тоже постепенно оттаял и даже признал, что Бёрд получил по заслугам. Мои фурии присягнули Лориану на верность и остались на королевской службе. Тархейм стал единственным королевством во всем Алассаре, где водились ручные виверны. В том же Аттиноре они продолжали считаться опасными хищниками, что водились у самых границ владений ледяных драконов. Шайнон был отстроен заново. Храм Альвин восстановили и укрепили крышу так, чтобы ни один дракон не смог бы ее проломить. Но наша с нам свадьба состоялась в Аттиноре, в самом центре Хрустальной долины. Я так полюбила это место, что взяла с мужа обещание проводить там каждое лето. А каждую зиму – в замке, в котором я некоторое время была пленницей. Но, несмотря на это, воспоминания у меня об этом остались самые хорошие. Наш с Лорианом малыш родился в положенный срок. Он, как и отец, оказался драконом полуночи и обладал сильным магическим даром. Мой муж узнал об этом первым – Потому что пока я рожала на свет нашего сына, дракон раненым зверем метался за дверью и порывался броситься мне на помощь. Понадобились усилия нескольких его друзей, чтобы удержать неистового отца на месте. Зато когда раздался первый крик, дверь в мои покои слетела с петель. К счастью, целительница Эльза, что принимала у меня роды, сама была одним из сильнейших драконов Алассара и, по совместительству, ведьмой и супругой некроманта. Ее не напугало появление невменяемого мужчины, и она с улыбкой передала новорожденного в руки потрясенного отца. А когда все немного успокоились и пришли в себя, первой в нашу комнату вошла фея Леона, супруга Каина Ревенхарта. Поцеловав новорожденного малыша в лобик, она подарила ему уникальный дар, о котором мы узнали лишь спустя 20 с лишним лет. Но это по традиции – Уже совсем другая история.